Новелла 12 -е. Вернувшись в Симферополь, мы выяснили, что пропустили очень многое. Уезжали мы из страны, которая медленно, но весьма уверенно набирала обороты. Но, как выяснилось, наши американские друзья имели насчет Украины другие планы. Сильная и самостоятельная страна была им не нужна. Вероятно, если бы мы в процессе нашего рейда хоть изредка слушали радио, это не стало бы такой неожиданностью. Но в прошедшие шесть месяцев мы соблюдали полную секретность и автономность. В избежание ненужных сюрпризов мы не выходили даже на ментальную связь. Для получения информации друг о друге еще до начала операции были обговорены несколько точек, где и оставлялись сообщения. Поэтому новости о Майдане явились для нас полной неожиданностью. Вообще-то смену власти все ждали давно. Правда, мы думали, что все произойдет приблизительно по российскому сценарию. Я прекрасно помнил этот момент. Россия тогда упала уже так глубоко, что казалось ей никогда не подняться. И у людей, да и у вампиров тоже лопнуло терпение. Страна навсегда запомнила перепуганного Ельцина, который извивающимся языком промямлил что-то вроде: "Я устал, я ухожу". Благодаря чему остался в памяти как один из немногих правителей, добровольно отказавшихся от власти. И уже на следующий день на экранах замелькал исполняющий обязанности президента Владимир Владимирович Путин. Не скажу, что сразу в России стало лучше, но дело сдвинулось с мёртвой точки. Страна медленно, но уверенно пошла вверх. Заканчивалась самая позорная в XX веке глава ее истории. Правнук дедушки Дзержинского был немногословен и вежлив. Самая крепкая его фраза «мочить козлов в унитазе» мгновенно стала крылатой. Во всем русскоязычном мире ее радостно цитировали «к месту и не к месту». Так как за его спиной стояло самое мощное силовое ведомство в мире, ВВП знал практически все и не боялся ничего. Короче, лучшую кандидатуру на пост президента подобрать было трудно. Когда я заикнулся об этом при Бате, он только довольно прищурился и ничего не сказал. У нас же на Украине дело шло наоборот. Никчемный президент, вороватый парламент и каждую неделю новый премьер-министр. Нищая страна стремительно нищала. Как тут не вспомнить, что по алфавиту Украина стоит между Угандой и Узбекистаном. Похоже, и по уровню жизни ее место там же. К тому же наше население ничему не училось, люди с маниакальным упорством наступали на одни и те же грабли. Но ведь было уже. В 2000 году Ющенко развалил экономику и почти уничтожил страну с помощью своего драгоценного вице-премьера. И вот через четыре года его радостно выбрали президентом, а Каханку – премьером. Народ на выборах больше всего напоминал осла, который идет за морковкой. Извиняюсь, за апельсинами. Самое обидное, что в конце выборов этот апельсин съедал кто-то другой на глазах у осла. Пардон, у народа. Нас это, в общем-то, не касалось. С деньгами везде хорошо. А вот на людей было больно смотреть. Хотя каждый народ достоин того правительства, которое сам выбрал, Украина всегда отличалась полной неспособностью жить самостоятельно. При этом она не переставала лить слезы о несбывшейся незалежности и невозможности украсть больше, чем есть на Украине. Все ее потуги встать на ноги в политическом смысле разбивались о мерзкий характер аборигенов, которые признавали только идею гуляй поля. И при этом искренне удивлялись, почему они голодают. Чтобы хоть как-то наладить жизнь, приходилось раз за разом жертвовать свободой идти то к литовцам, то к полякам, то к русским. Жизнь с помощью новых друзей налаживалась, но благодарности ни к одним из помощников украинцы не испытывали даже для приличия. Они помнили только о порабощении. Теперь жить стало интереснее. Появилась еще и Америка. Правда, кормила она почему-то выборочно, и только тех, кто четко выполнял ее приказы. Маневрировать стало гораздо сложнее, ведь Америка далеко, а Польша и Россия близко, и все они являются потенциальными кормильцами. А ведь давно известно, кто кормит, перед тем и хвостом вилять надо. А если кормят с двух рук, да еще с нескольких обещают, то становится совсем непонятно, кого кусать, а кому вилять. Хоть несколько хвостов и голов отращивай. Вилять, конечно, приятнее тому, кто кормит, обильнее, но и соседа упускать не хочется. Вот и приходится делить зад надвое. Потому как кто кормит, тот и любит, причем чаще всего не церемонясь. Так и прыгаем. НАТО – Россия. Россия – Европа. Чтобы никто не усомнился в лояльности, сами себе зубы повыбивали на кой черт нужны танки, если на них горючки нет и ездить некому. Кто первый десант сбросит, с тем и будем. А пока поскрежещим тем, что от зубов осталось. То гражданский самолет собьем, то ракету в жилой дом запустим, то склады боеприпасов подожжем. Знаете, не кончился еще порох в пороховницах. А тем временем по улицам, как беременные тараканы, бегает наше будущее. полупьяные студенты Главное, непонятно, за кого бегают. То ли за наших, то ли за ваших. На Майдане пиво поставят, мы ваши. С другой стороны, корабль плана подгонят, мы наши. И единственный способ примирения — водка с димедролом. Бахнули по сто грамм, и нет ни ваших, ни наших. А утром на Майдане идет очередная драка за остатки вчерашней водки. Кто успел, тот весел и здоров. Кто не успел, мрачно уходит в оппозицию. Мы с Рэмом после приезда в Симферополь погуляли по улицам, убедились, что протестующих здесь мало, и на них никто не обращает внимания. Человек ведь такое странное существо, ко всему привыкает, даже к абсурду. Глядя на экран телевизора, по которому под разноцветными флагами перемещался очередной пикет, Ермоленко сделал весьма интересный вывод. вот иван ты на практике можешь убедиться, как добро и зло всегда побеждают правду. Катька, наливавшая ему в эту минуту чай, от неожиданности споткнулась и расхохоталась. Кипяток плеснул мимо чашки, мы с майором одновременно взвыли и шарахнулись в разные стороны. Быть ошпаренным не смертельно, но больно. Рэм, сидевший в противоположном углу и подтягивавший красное вино, ехидно ухмыльнулся. Я сердито фыркнул. Через неделю после этого незамысловатого случая в Ялту пароходом прибыл мотоцикл Рэма. Машинка была абсолютно новая, заказанная специально для гонок на выживание. Рэм, как всегда, выбрал Дукати, я же вывел из гаража верный бумер. Рэм с усмешкой смотрел свой подарок, но не сказал ничего. В дальнейшем он таскал меня с собой на все тренировки, с ехидством поджидая в конце каждого сложного участка к нашему удивлению катька не отставала от нас взяв у своего учителя полноприводный лексус она гоняла с нами по всем дырам которые мы только могли найти будучи одновременно техническим подразделением местом отдыха и медпунккттом мы покатались по долгой Ничего интересного там не обнаружили, кроме воронок и скальных выступов, которые появлялись в поле зрения только тогда, когда тормозить было уже поздно и оставалось только на полной скорости их перепрыгивать. Таким образом, Рэм пару раз чуть не угробил мотоцикл. Хорошо, что техничка была под рукой. Катька, как и я, скромно ехала по дороге. Благо, колея там накатанная, даже Жигуль заезжает. Единственной проблемой был спуск на Генеральское. Дорога там просто отсутствовала как таковая. Вместо нее имелись какие-то козьи тропы, по которым мы поползли на мотоциклах. Лексусу там вообще делать нечего, и Катька, жутко обиженная, осталась ждать нас на носу тырке. Вернулись мы через несколько часов, изрядно поцарапанные и невероятно грязные. Спуск больше походил на триал. Для тех, кто не знает, это когда как жаба прыгаешь на мотоцикле с камня на камень, а изо рта непроизвольно вырывается великий русский мат. Причём не только у меня, но и у рема, Но эти крики заглушаются возмущённым рёвом двигателя. Повторить сей подвиг в обратном направлении не рискнул даже Рэм. И назад мы поехали в обход через Суат, немного удивив Катьку тем, что появились со спины. Как выяснилось, вместо того, чтобы волноваться за нас, она любовалась морем, а когда ей это надоело, благополучно улеглась спать. Посреди нашей отпускной идиллии раздался телефонный звонок. Звонил мой шеф. «Вам там отдыхать не надоело?» — поинтересовался Романов. «Ежели отдых с пользой, то он никогда не надоедает», — в тон ему отозвался я. «Ну, раз хочешь отдыхать с пользой, — съязвил шеф, — то даю тебе задание. Надо отдохнуть одного кадра из Киева. Во-первых, за него просили. А во-вторых, пусть лучше загорает, чем сует свой нос в чужие дела». И вообще, он хочет адреналина. «Если хочет, получит», — бодро отрапортовал я. «Где забирать тело?» «Тело встретишь завтра на вокзале, двенадцатым поездом, второй вагон. Клиента узнаешь по мыслям». Читать мысли людей неинтересно и не совсем этично. Но мы часто пользовались этим приемом, чтобы быстрее найти нужного человека или получить интересующую нас информацию. «И еще», — добавил шеф надо сделать так чтобы в офис он не попал ни сейчас ни потом и чтобы офис его вообще больше не интересовал это нам не интересно хотя может быть очень интересно ему чтобы ты до конца был в курсе товарищ считается проверяющим из минюста на вокзал мы прибыли вовремя и пассажир с опоздавшего на два часа поезда сразу попал в наши горячие объятия я был рад что поезд все таки приехал Катька злилась, что зря потеряла два часа, но за кровожадной улыбкой Рема не чувствовалось никаких эмоций. Узнали мы высокого гостя сразу. Мысли выдавали инспектора с головой. На дворе было лето, а в Крыму есть солнце, море и песок. Сидеть в пыльном Симферополе страшно не хотелось, даже имея строгие указания начальства. А вот получить на шару все удовольствия от курортного полуострова хотелось и еще как. Ради этого он собирался шантажировать нас по полной. Вообще главным в его мыслях было слово «шара», и, недобро переглянувшись, наша троица решила его таки ошарашить. Состояние первого обалдения, Юрий Фёдорович, именно так его звали, получил при виде надраенного доблеска Лексуса. А когда он понял, что Лексус будут сопровождать два супермотоцикла, он просто растёкся от собственной значимости. Елейным голосом Катька сообщила. «Мы назначены вам в сопровождение. Надеюсь, у вас не будет претензий к обслуживанию». Юрий Фёдорович, масляно-блестя глазками, обозрел прелести Катерины и, умильно улыбнувшись, сказал. «Я уверен, что всё будет на высшем уровне». Уловив дальнейший ход его мыслей, я зло прищурился, но был остановлен одним движением бровей Катерины. «Желаете сперва заехать в офис или сразу отправимся в Ялту?» Сладко спросила она. «Думаю, офис подождёт», — благодушно отозвался гость. «Более того, полагаю, что молодые люди сами доставят все документы господину Романову. А он, кстати, не собирается меня навестить?» «При первой же возможности», — заверил я его, принимая увесистый портфель. «Как будем набираться?» — спросила Катька, усаживаясь за руль. «По обычной трассе или напрямую с ветерком?» «Чем быстрее, тем лучше». Пожелал гость, располагаясь рядом с ней. «Ну, держись, козёл вонючий», — подумала Катя. Мы с Рэмом вздрогнули от громкости её мысли. Юрий Фёдорович мысли читать не умел, а потому и не насторожился. Но если бы он узнал, что, думаю, я или Рэм, то сразу бы отправился домой. Судя по всему, мужика надо было укатать настолько, чтобы он и его работодатели даже думать перестали о моей любимой конторе. А раз шеф не запрещал применять гипноз, но и не упоминал его, то решение вопроса зависело полностью от нас. Тем временем Катя, нежно улыбаясь, повернула ключ и утопила педаль газа до полика. В Ялту мы ехали быстро, и даже как могло показаться на первый взгляд, слишком быстро. Для ускорения Катька выбрала нестандартный маршрут. Чего не сделаешь для высокого гостя, который очень хочет острых ощущений? а Айпетринская трасса целиком сделана из этих самых острых ощущений. Кто хоть раз там был, прекрасно меня поймет, особенно если поднимались или спускались по ней на машине. Катька выжимала из Лексуса все, что могла. Тормоза свистели на поворотах, в обрыв летела щебенка, и машина непонятно каким немыслимым образом неизменно вписывалась в повороты. Каждую секунду казалось, что автомобиль вот-вот полетит, но не как птица, а кувырком с обрыва. При этом Катюша еще умудрялась мило стрелять глазками и щебетала с наивностью идиотки о красотах Крыма вообще и данной дороге в частности. Мы с Рэмом только молча переглядывались. Страх Юрия Федоровича липкой аурой заполнил все вокруг. Мне казалось, что колеса вот-вот забуксуют в нем концу трассы страх перешел в панический ужас, граничащий с безумием, а Катька неожиданно сменила игривый тон на холодный и деловой стиль. «Через пятнадцать минут нас ждут в Арианде. Там для вас заказан столик и номер люкс, но если вы не хотите обедать в ресторане, еду вам принесут прямо в номер. На завтра заказана прогулка на параплане, после этого подъем на ай по канатной дороге, «А послезавтра мы едем на Тарханкут смотреть подводные красоты». Юрий Фёдорович молчал, вжимаясь в кресло, стиснув мёртвой хваткой ручку на двери и обливаясь ледяным потом. Внутри него нарастало давление, грозя прорваться либо через нижний, либо через верхний клапан. Катька, довольная произведённым эффектом, злорадно ухмылялась, и я рискнул подать голос. «Катюша, если он тебе машину загадит, не отмоешь» а учитель башку оторвёт». Катька упрямо молчала, но мы уже миновали поворот на учанцу, и всё самое страшное осталось позади. Навстречу стали попадаться экскурсионные автобусы, Катьке волей-неволей пришлось притормозить, инспектор, наконец, смог вздохнуть. И тут мы уловили мысль рема «А мужичок крепенький оказался. Другой бы давно, об конец фразы заглушил мощный рёв инспектора. «В нём не было ничего». Ни злости, ни отчаяния, ни страха. Это был крик ликующей жизни, и вот тут запахло. «Я предупреждал», — подумал я в сторону Катьки. В ответ она снова прибавила газа, чтобы обескураженный пассажир смог помыться и сменить белье. «Честно говоря, мы думали, что слегка отлежавшийся он немедленно отправится домой, но жадность победила». От оплаченного на неделю номера в Арианде Юрий Федорович отказаться не смог. Единственное, что он сделал, сразу после прибытия на место сообщил, что наши услуги ему больше не нужны. Неделю он собирался потратить на отдых от запоминающейся дороги, а назад, пожалуй, возьмет такси. Убедившись, что цель достигнута, а после легкого гипнотического вмешательства он не только не хотел видеть нас, но и нашего шефа тоже. Мы с чистым сердцем откланялись и отчалили на Тарханкут продолжать тренировки. Рэм навязался с нами погонять свой мотоцикл в песках, благо все западное побережье Крыма – это сплошной песок. Тарханкут был как Тарханкут – песчаные полосы пляжей, дырявые, как сыр, скалы и невероятно прозрачное теплое море. Обычно это место славится огромным количеством корнеротов, но в этом году, к нашему изумлению, их почти не было. Поскольку мы с Катериной их не терпели, отсутствие этих красочных медуз нас совсем не расстроило. Здесь мы совсем расслабились, и Рэм тренировался один. Все это не могло долго продолжаться, и однажды, вернувшись с моря, мы его просто не нашли. Я немедленно вызвал его на связь. «Что случилось?» – поинтересовался я, когда он откликнулся. «Надоело ваши счастливые морды видеть», – насмешливо передал он. «Любовь со спортом несовместима». «Короче, не хочу вам мешать. До встречи в Симферополе». «А как же техпомощь?» «Лучшая техпомощь — это деньги. И вообще, не отвлекают дороги». Рэм разорвал связь. «Я его понимал, но, честно сказать, был даже рад, что мы, наконец, остались вдвоем, хотя и испытывал некоторые угрызения совести. По крайней мере, у нас была еще неделя уединения. На большее мы не рассчитывали». Как только учителя поймут, что Рэм от нас сбежал, вызовут сразу же. Неделю догулять нам таки не дали. Уже через два дня мы мчались домой. Первым делом я получил нагоняй от шефа за фокусы на айпетре Нет, результат его удовлетворил полностью, но способ не понравился. Я грустно подумал, что Катюша не всегда выбирает идеальное решение. Уловив мои мысли, шеф резко отрубил. Значит, теперь Катерина виновата? Это, между прочим, было твое задание, а не ее. Тоже мне герой. Взял, понимаешь, моду все на слабых женщин сваливать. Это кто слабая? Возмутился я и тут же получил от Катьки подзатыльник. Рука у слабой женщины, между прочим, была далеко не слабой, так что лязгнул зубами я по полному профилю. Шеф из мужской солидарности переключился на нее. А тебя кто просил вмешиваться? сам бы он до такого не додумался знали бы вы до чего он додумался обиделась катька вы бы мне не то что спасибо вы бы мне памятник поставили прежде чем изумленный шеф повернулся ко мне я густо покраснев наглухо заблокировался после чего начальник разозлился по настоящему и натурально заорал пошли вон оба были бы в армии отправил бы параж чистить каждый день до зеркального блеска мыслители блин я еще с вашими наставниками поговорю чтобы присматривали за вами пока думать не научитесь закончив тираду он отвернулся а мы потихоньку ретировались на душе было тяжко и перед шефом неудобно а уж о реакции ермоленко и думать не хотелось катька между тем тихо поскуливая в предвкушении беседы оправдывалась это тому козлу в наказание за такие мысли поганые пошляк и извращенец но он же все равно не смог бы этого сделать Озабоченно отозвался я. Не смог бы фиг и думать. И вообще, кто бы говорил? Сам что лучше придумал? Я немедленно заткнулся. Когда Катькина сопение закончилось, я осторожно предложил. «Давай махнем с Рэмом в докар в качестве технической команды, пока все не успокоится». Поразмыслив, Катька согласилась. «Почему бы и нет? А еще лучше раствориться прямо сейчас». «Но такой возможности у нас не было». И всю неделю до возвращения Рэм мы выслушивали нравоучения учителей. Главная претензия состояла в том, что после отдыха нашему гостю пришлось проводить несколько мощных гипнотических сеансов, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни хотя бы частично. Поэтому, когда приехал Рэм, мы вцепились в него словно два клеща, выясняя, возьмет он нас с собой или нет. Оторопевший от такого натиска, Рэм согласился и мы тут же принялись готовиться к отъезду. Я думал, что Ермоленко будет возражать, но он отнесся к нашей идее благосклонно. Не очень довольным остался только Катькин учитель и ее непосредственный начальник. Уезжать мы собирались в конце лета, а гонка начнется в последний день года. Следовательно, проекты, с которыми работала Катя, придется заморозить как минимум на полгода. Но добро мы все-таки получили. «Для начала нам пришлось купить новую машину, что-то сверхпроходимое. Сперва нам приглянулся Хаммер, но выяснилось, что он не подходит, потому что на него должны будут работать все бензоколонки Африки, да и проходимость у него не блестящая. И мы остановились на Тойоте, которая ленд-крузер в специальном пустынном исполнении. Приобрести это чудо помог Ганс, но за эту помощь потребовал взять его с собой». Мы не возражали, и в благодарность он презентовал мне кроссовую хонду. Оторопевшие учителя только руками развели, а Катька грозно потребовала, чтобы я оставил подарок дома. Ей покойник не нужен. Все советы я пропустил мимо ушей, и байк, конечно, взял. Более того, забегая вперед, скажу, что даже проехал три первых этапа. На большее меня не хватило. Потом мы забросили «Хонду» в багажник и продолжили гонку, уже не напрягаясь. Ганс оказался отличным механиком, поэтому все технические вопросы отпали сами собой. В назначенное время мы попрощались с родственниками и благополучно отбыли в Лиссабон для продолжения тренировок и акклиматизации. Надо сказать, что оставшиеся до гонки время мы провели с большой пользой. Никаких развлечений, как в Крыму, у нас не было. Рэм жёстко гонял нас, готовя к соревнованиям. Напросились, работайте, хмуро думал он на все наши жалобы. Но его мрачность никого не обманывала. Мы прекрасно видели, что Рэм очень рад нашему присутствию, просто он ещё не научился это показывать. Пару раз, когда у нас выпадали выходные дни, мы даже смогли вытащить Рэма погулять и расслабиться. Он не возражал. Но лица его за всю прогулку не сходило напряженно недоумевающее выражение, словно он так до конца и не осознал, каково это отдыхать. Гонка началась, как обычно, в последний день года. Мы провели две недели в восхитительно нецивилизованных условиях. Вампиры, к моему удивлению, Дакар не жаловали. Если честно, кроме нас четверых был еще один мужик, и все. В гонке как таковой он участия не принимал состоял в технической команде, как и наша дружная компания. На стоянках мы собирались все вместе, и он с удовольствием делился опытом. Сюда он приезжал не в первый раз, и, по его словам, сейчас из данного мероприятия ушел весь риск. «Почему?» — возразил Ганс. «Мне кажется, что трудностей здесь хоть отбавляй». Собеседник посмотрел на него как на несмышленыша и наставительно произнес. «Это все искусственный адреналин» люди для себя придумали непонятный маршрут и воротят вокруг него непонятные правила, чтобы доказать всем и себе в первую очередь что они всемогуще но все хорошее когда нибудь заканчивается окончился и наш отпуск и мы распрощавшись с рэмом и гансом отправились домой выйдя из самолета я с удовольствием вдохнул влажный воздух и тихо шепнулкате в африке конечно хорошо «Но дома лучше». «Правильно», — улыбнулась она и добавила. «А вон и наши ждут». И мы побежали навстречу учителям и улыбающемуся батя К моему изумлению, первую неделю после приезда над нами кудахтали в три голоса. Но если батя ограничился констатацией факта, то Ермоленко и дядя Юра никак не могли успокоиться. «И похудели-то мы, и побледнели, и устали бедные». И так долго дома не были. А когда Катькин учитель углядел у неё на шее что-то, принятое им за царапину, то его возмущение было не описать словами. Царапиной, как выяснилось, были разводы грязи, которые Катя не успела смыть. Домой торопились. Несколько позже, когда родители наконец успокоились, мы с Катькой попытались выяснить причины такой суеты, но учителя упорно отмалчивались, и мы, пожав плечами, отстали от них справедливо рассудив, что если будет надо, они сами все расскажут. Но это было чуть позже, а пока мы весело ехали домой. Здесь выяснилось, что в холодильнике шаром покати, что, в общем-то, неудивительно, поскольку отсутствовали мы полгода. да подытожил батя, проведя ревизию отсутствующих продуктов. «Мышь повесилась. Юра, давай за продуктами». «Может, мы сами сходим?» — заикнулся я. «А может, помоетесь?» – насмешливо отозвался полковник. Мы с Катюхой переглянулись, и она отправилась в ванную. Мылась она долго и со вкусом. Я за это время успел рассказать отцу и бате, как проходила гонка, насколько это опасно и сложно. Потом, когда Катька вышла в комнату, вытирая мокрые волосы, я сменил её под душем. В отличие от неё, я просто ополоснулся, чтобы не тратить время зря». Как выяснилось, торопился я напрасно. Продукты еще не прибыли. Я устроился в кресле, блаженствуя в полном покое, а Катька неожиданно вспомнила, что хотела кое-что спросить. Правда, прямо обратиться к Ермоленко она сразу не рискнула, все-таки он не был ее учителем. Она просто маялась и крутилась без видимой цели по комнате, изредка громко вздыхая. После очередного поскуливания Ермоленко наконец сдался. «Что?» поинтересовался он у Катьки. «Ну...» — она смутилась ещё больше. «Не знаю. Понимаете, в Лиссабоне мы встретили парня. По всем признакам вампира, но он нас почему-то не почувствовал. Не понимаю. Судя по всему, только инициирован, во всяком случае, не больше года назад, раз днём гуляет. Но учителя рядом не было. А это невозможно. Первый год никто птенца одного даже на час не отпускает. Значит, учителя нет» но из наших вроде никто не умирал в последнее время. «Классика!» – вздохнул батя. «Хоть и редкий случай». «А как ты думаешь, почему я с Ванькой ошибся?» – ухмыльнулся ермаленко «Встречаются иногда такие уникумы, как твой блондинчик». «Ты о чем?» – поинтересовался Катькин учитель, вваливаясь в комнату с полными сумками. Судя по всему, он скупил полмагазина, не меньше. «Я о псевдоинициированных», – пояснил майор вот как Ванька у меня был». «Мы одного, похоже, встретили», — торопливо встряла Катька. «Бывает», — философски подтвердил ее учитель и сгрузил сумки на пол. «Зайди сегодня ко мне, я подберу тебе материалы». Такие случаи известны и описаны. Псевдоинициация проявляется в возрасте от 18 до 20 лет. Механизм ее появления еще плохо изучен, но распознать человека в этом случае можно только по косвенным, очень поверхностным признакам. Лучше всего это может сделать врач, в идеале в лабораторных условиях. — У меня под рукой в тот день лаборатории не было, — улыбнулся Ермоленко. — Ну и хорошо, — засмеялся я. — чтобы я один делал? — Спасибо. — неожиданно серьезно отозвался майор, и я невольно смутился, а он добавил. — Кстати, кормить нас сегодня будут или нет? «Вам бездельникам уже и жратвы принесли, а вы даже еще до кухни не дошли». И мы отправились готовить обед. Жизнь вошла в привычное русло. Зима постепенно сдавала свои позиции, весна надвигалась быстро и неотвратимо. А наступившая теплая погода всех, и даже вампиров, выманила из дома. В один из солнечных ясных дней, вернувшись с работы, мы решили погулять. «Куда идем?» — спросил я, щурясь от яркого солнца. «Прямо», — беззаботно махнула рукой Катька и добавила. «Очки не забудь». «Забудешь их, как же», — сварливо отозвался я. «Не шипи, тебе не идет». А чтобы я не сопротивлялся, она с явным удовольствием поцеловала меня. Я умиротворенно улыбнулся, мы синхронно надели очки и пошли, как и сказала Катька, прямо. «Бродили долго». На Шмидта заглянули в чайный дом и перекусили в их кафетерии. Я хотел было прикупить там кофе, но Катя возмутилась, мы ведь не за покупками пошли. И тут же предложила погулять по рынку. Я не возражал, тем более, что там мы именно гуляли, обычно совершая серьёзные покупки в других местах. Насладившись видом дешёвых товаров, которые, кстати, были не такими уж дешёвыми, мы свернули на начало Пушкинской, где торговали животными. «Ой, какая прелесть!» – с умилением выдохнула Катерина. «Мы медленно шли между клеток и манежей, в которых сидели кошки и собаки всевозможных пород. Ты знаешь, – грустно сказала моя спутница, – я всегда хотела иметь собаку, ну, хотя бы кошку, но сперва мы жили в закрытом городке около базы, а там до ближайшего места, где можно было животное купить, три дня ехать, а потом надо ещё покупку до дома довести. К тому же у нас была только комната в офицерской гостинице. Мне так и объясняли. Нет прихожей, где может жить собака. Позже нам дали квартиру, но в прихожей, кроме вешалки и полки для обуви, с трудом помещался человек. Потом мы переехали в областной центр. Квартиру нам выделили большую, и прихожая была отличная. Родители, как мне показалось, сдались и пообещали, что на 16 лет мне купят собаку. Я ждала два года. «А мне подарили джинсы и сказали, в свою квартиру хоть слона». Она горестно вздохнула, а я не удержался от усмешки. Замена, конечно, была неравнозначная. Хотя джинсы, тем более настоящие, американские, стоили в Союзе гораздо дороже любой самой породистой собаки. «А потом произошла эта авария», — продолжала тем временем Катька. «И теперь уже никогда нельзя будет животину завести». Подтверждая свои слова, она кивнула на кошек, которые угрожающе выгибали спины и грозно шипели на нас. Котята, как менее устойчивые, забились по углам и жалобно пищали. Собаки тоже нервничали, хотя и не так сильно. Они не настолько чувствительны к ментальному контакту, как кошки, но тоже начинали беспокоиться и поскуливать, к немалому удивлению хозяев. И только попугайчики беззаботно чирикали и перепархивали по своим клеткам. В их крохотных головках не было, видимо, такого тонкого механизма, который помог бы им почувствовать нас. «Не грусти», — я обнял её и ласково поцеловал. «Пошли лучше в гурман. Запьём горе кофейком». «И заедим отбивной», — добавила Катька. «А потом домой баньки «Кстати», — заметил я, — «мне на работу отец звонил. Просил, если у нас нет планов на сегодняшний вечер, зайти к нему». «Он не сказал, что случилось» поинтересовалась Катька. «Нет». «Зайдём и узнаем», — подвела итог Катя. «А сейчас пошли есть». Гурман, честно говоря, я не очень жаловал, в основном из-за неудобных металлических стульев. Но готовили там хорошо. И кофе был ничего. Не такой, естественно, каким нас Ермоленко угощал Джабраил, но всё-таки. Конечно, лучше было бы зайти в какой-нибудь из наших кабачков. Но в такое время они закрыты. Вампиры тоже не железные им тоже спать хочется главным недостатком гурмана оказались все таки не стулья а обилие людей не успели мы расположиться за столиком и сделать заказ как к нам подлетело жизнерадостное существо неопределенного возраста бывают такие люди им с одинаковой вероятностью можно дать и 40, и 60 лет я узнал в нем одного из работников массандры который потом плавно переехал с нами в новый особняк в никите Мужик был необыкновенно жизнерадостный и активный, таким он оставался и до сих пор. Если мне не изменяла память, его звали Сеней. Мы вспомнили старое, я неосторожно спросил, что привело его в Симферополь. И Сеня затрещал. Он говорил обо всем подряд, о море, о пляжах, о предстоящем курортном сезоне и о делах, связанных с НАТО и Феодосией. Оказывается, у нас собрались проводить совместные учения с НАТО. Часть оборудования будет доставлена сушей, но американцы везут еще и на кораблях какие-то контейнеры. Хотя, что это я вам рассказываю? Неожиданно спохватился Сеня, вкусно хрустя картошкой фри. Вы же все лучше меня знаете. Он явно хотел узнать побольше, но я сделал многозначительное лицо, и он понятливо кивнул. Глянув на Катьку, я сообразил, что она тоже слышит об этом впервые. Очевидно, мы многое в этой ситуации упустили, похоже, новости надо смотреть хотя бы изредка. Быстренько завершив трапезу и поблагодарив Сеню за беседу, мы направились к Ермоленко. Можно было, конечно, и к бате, но он очень неодобрительно относится, когда его будет в неурочное время. Учитель, надо сказать, тоже уже спал и встретил нас крайне неприветливо. Чего, сонно буркнул он. «Я рассказал ему все, что узнал от Сени. Надо хоть изредка интересоваться тем, что творится вокруг», хмыкнул майор. «А вообще, невелика беда. Придешь вечером, поговорим. А сейчас и я спать хочу. Да и вам советую, а то на чертей похоже». С этими словами он вытолкал нас и захлопнул дверь. «Мы молча направились домой». Насколько я понял, намечалась работа, и перед ней надо было как следует отдохнуть, что мы с Катькой и сделали, и только умаившись по полной программе, уснули. Короче, к Ермоленко вечером мы появились с красными глазами. Посмотрев на нас, он ухмыльнулся и предложил сразу перейти к делу. «Вань, тебе не надоело еще в чужом белье ковыряться?» «В каком?» — в первую секунду не понял я. В грязном, дорогой, в грязном. Я скорчил гримасу и буркнул. Ну, на хлеб-то зарабатывать как-то надо. Ну, в общем, так, родной. У меня есть к тебе предложение. Нужны люди в военную разведку. Как раз твой опыт пригодится, и боевой, и юридический. С Романовым я вчера это уже обсудил. Мне почему-то вспомнился фильм про Джеймса Бонда. Майор, уловив мою мысль, усмехнулся и сказал... Всё много круче, сынок. Джеймс Бонд — это позапрошлый век. Согласен, — выпалил я. Тогда собирайся, надо ехать в Минск. Надолго, с грустью в голосе, поинтересовалась Катя. Учитель посмотрел на неё немного свысока. Прочитать его мысли в этот момент было невозможно, и Катька явно нервничала. В ту минуту, когда мне показалось, что она вот-вот бросится на него с кулаками, Ермоленко многозначительно ответил. «Время не имеет значения, потому что ты тоже едешь». Катька не знала, плакать ей или смеяться. Эти слова были для нее полной неожиданностью. «А как же», она, — залепетала она, — «учитель?» «Да, как на это посмотрит Юрий Николаевич?» — спросил и я. «Это его идея», — отозвался Ермоленко. «Я был против». Катерина от такого заявления лишилась дара речи. Вот уж никогда не думал, что такое может случиться. А Ермоленко тем временем продолжал. «В Минске пойдете по этому адресу», и сунул мне под нас бумажку. Едва я успел прочитать текст, он скомкал ее и спрятал в карман. «Теперь самое главное. Позвоните в дверь тремя зелеными звонками. Вам откроет дед. Скажите пароль. Здесь посылают на Луну. Отзыв. Здесь посылают в задницу». Катька была ошарашена и явно не знала, как реагировать. Я в какую-то секунду тоже решил, что чего-то не понял. А майор, выдержав паузу, расхохотался. Я тоже фыркнул. Учитель уже несколько лет не упражнялся на мне в остроумии, и я отвык. «Ладно, теперь серьезно. В Минске идете в наше управление, в двадцать седьмой кабинет. Поступаете в распоряжение подполковника Сидорова». Все дальнейшие указания получите от него. Вылет завтра после обеда. Билеты ждут вас у бати. Мы посидели еще чуть-чуть. Потом Катька умчалась к учителю прощаться, а я пошел на работу, увольняться.